Он выдержал паузу, строго даже с некоторым осуждением посмотрел на меня, затем на магу, которого едва поддерживали секунданты. Оба участника главного боя вечера дисквалифицированы за нарушение регламента. Результат боя аннулирован. Бой официально признается несостоявшимся. Зал взорвался гневным гулом и свистом. Люди кричали, выражая возмущение, но представитель федерации только поднял руку, требуя тишины. «Пояснять он ничего не стал», — передал микрофон обратно Хайпенко, который едва скрывал самодовольную ухмылку. Хайпенко быстро махнул рукой своей команде и жестом показал операторам закругляться. «Я все понимал, понимал более чем отчетливо. сергеева во что бы то ни стало нужно было спасти огромные бабки, поставленные на договорняк». Но он попытался заметь ситуацию. Потому, недолго думая, я решительно шагнул вперед и вырвал микрофон прямо у него из рук. «Эй, ты чего творишь?» — прошипел Сергей, теряя самообладание хватая меня за запястье. «Забыл, кто тебе платит? Немедленно отдай микрофон!» Охранники уже двинулись в нашу сторону, но камеры прямого эфира тоже были направлены прямо на нас. Хэпенко это заметил, остановил охрану движением руки и приблизился ко мне вплотную. «Ты вообще понимаешь, во что ввязался идиот? Завтра твоей карьере конец, понял? Положи микрофон на место!» — яростно прошептал он. Я холодно посмотрел ему в глаза и спокойно поднял микрофон. — Сергей, почему ты нервничаешь? Я просто хочу сказать пару слов. Или тебе есть что скрывать? Зал затих. Внимание всех зрителей было приковано к рингу. Хайпенко, побледнев от ярости, отступил отчаянно, пытаясь сохранить лицо перед камерами. Глава 14. Я сжал микрофон в руке, выдохнул и оглядел переполненные трибуны. В глазах людей виделось удивление, ожидание. Внимания было больше, чем когда-либо. Спасибо всем, кто сегодня пришел сюда поддержать меня. Спасибо моим братьям из клуба «Тигр», спасибо моему тренеру Игнату, моему диетологу Насти. И человеку, благодаря которому я сегодня не пешком. Ибрагиму. Я поднял руку, и Гнат, быстро сообразив, бросил мне футболку с логотипом автосервиса. «Если кому надо починить тачку по-честному, без разводов, вы знаете, к кому обращаться». По залу прокатились легкие аплодисменты и смешки. Кто-то в первом ряду одобрительно крикнул. «Красава, Саня!» Я выдержал паузу и резко сменил тон. «Но теперь кое-что важное. Сегодня я должен был проиграть этот бой». Трибуны замерли, словно кто-то поставил весь зал на паузу. Я видел, как зрители переглядываются, шепот катится по рядам, а Хайпенко, схватившись за голову, буквально остолбенел. «Сегодня», — продолжил я твердо, — «отдельные люди хотели, чтобы я лег под соперникой и красиво проиграл». «Но знаете что? Я плевать хотел на их желание. Гул усилился, а зрители начали громко переговариваться. Кто-то негодующе вскочил с места. Хайпенко очнулся и начал кричать, размахивая руками. «Выключите ему микрофон!» «Да выключите же кто-нибудь эту херню!» Охрана была дернулась ко мне, но поздно. Саша Козлов сделал то, о чем мы договаривались. Большой экран, который висел высоко над рингом, мигнул, и вдруг вся арена увидела то самое первое видео, которое когда-то попало мне в руки от Алисы. Подсобка. Хайпенко, мага карателей еще несколько спортсменов. На экране творился самый настоящий договорняк. Зрители зашелестели. Я представлял, какой бардак творился сейчас в комментариях прямой трансляции. Видел я и лицо Витьки Козлова. Оно оставалось все тем же невозмутимым, как и всегда. Но бровь на его физиономии поползла вверх. Хайпенко было дернулся, но Козлов заинтересованно вскинул палец. И Сергей застыл, как вкопанный. Застыл и Ренат остановилась охрана. Мага будто разом протрезвел, медленно поднялся, отталкивая от себя врачей уставился на экран. Тут даже устремились взгляды бородачей из его братьев и родственников. Все замерли, жадно проглатывая каждый кадр на большом экране. Но и на этом сюрприз не закончился. Следом началось аудио из кабинета Хайпенка, на котором он угрожал мне и Алине и вынуждал лечь в сегодняшнем бою. Я с любопытством наблюдал, как Хайпенко пытался найти хоть один волосок, за который мог бы уцепиться на своей лысой голове. С не меньшим удовольствием видел, как меняется рожа директора букмекерской компании. Какого хрена парень Алина уставился на девчонку? Посыпались вопросы к магии от своих же. «Э, ты чё, продажная шкура?» — Изумленно выдал тренер, у которого под глазом сиял фингал. Козлов сидел совершенно недвижимо на своем месте, но лицо его стало каменным, бледным, как у статуи. На арене начался настоящий хаос. Хайпенко в панике метнулся к пульту управления, пытаясь вырвать провода. Он закричал что-то невнятное, захлебываясь от злости и бессилия. Экран погас, но было уже поздно. Все все увидели. Лицо Хайпенко побелело, а глаза заметались по сторонам. «Охрана! Выключите это к чертям! Уберите его с ринга!» — заорал он в панике, показывая пальцем на меня. Из-за канатов сразу полезли охранники в черной униформе, быстро окружая ринг. Но передо мной моментально встали парни из моего клуба «Тигр», выстроившись плотной стеной. Игнат встал впереди всех и сжал кулаки, явно готовы идти до конца. «Только попробуйте, суки!» «Вы моего пацана хотели под этого урода положить!» Охранники замялись, не решаясь сразу кидаться в драку. Атмосфера накалилась до предела. С трибун вновь начали свистеть и выкрикивать угрозы, а часть зрителей требовала продолжения разоблачения. В углу ринга близкие маги переглядывались в замешательстве. Теперь они, нахмурившись, смотрели то на магу, то на экран, то на хайпинга. Никто из них не ожидал, что их боец был частью этой грязной игры. «Вы понимаете, что вы творите?» — кричал Хайпенко охране. «Уберите его! Вырубите это! Вырежьте из эфира!» Он запнулся. Не договорил. Двери в зол с грохотом распахнулись, и внутрь ворвался ОМОН. Бойцы спецподразделения в черной форме с тяжелыми бронежилетами мгновенно заполнили пространство арены, походу беря под контроль каждый квадратный метр. Шум, грохот сапог, громкие крики, звуки ударов дубинками — все смешалось в один сплошный хаос. Омоновцы, не разбираясь, брали всех подряд. Охрану мероприятия, тренеров, секундантов, менеджеров. Даже некоторые бойцы, еще не отошедшие от драки и стоящие с разбитыми лицами, были грубо повалены на пол. Никого не щадили, работали максимально жестко и четко. Морды в пол, руки за голову, без объяснений и церемоний. Я видел, как несколько человек из команды Магомеда попытались сопротивляться, но их тут же впечатали лицами в пол, заломив руки за спину. Один из них вскрикнул от боли, но его грубо заткнули, пригрозив дубинкой. Оглушительный голос по громкоговорителю говорителю разорвал остатки шума. — Всем лежать! Любое сопротивление будет пресекаться жестко! Я переглянулся с Игнатом, который с недоумением смотрел на происходящее, пытаясь понять, как действовать. В следующее мгновение Омоновец уже стоял передо мной. — Лицом вниз, быстро, руки за голову! Я без вопросов подчинился, понимая, что остальное бесполезно. Рядом раздались возмущенные голоса, кто-то пытался кричать о несправедливости, но это было опять же бесполезно. он уже контролировал ситуацию, жестко устанавливая свои правила. Прижатый лицом к рингу, я боковым зрением заметил движение на вип-трибунах. Алина резко встала, сорвала с пальца кольцо, которое недавно ей так театрально вручали. Девчонка с явным гневом швырнула его обратно парню, так и бывшему. Тот ошарашенно раскрыл рот и даже попытался что-то возразить, но она уже не слушала. «Да иди ты к черту! донесся до меня ее высокий голос, слышимый даже сквозь общие шумы крики омоновцев. Вслед за кольцом в лицо бывшему полетел букет, который он ей преподнёс при помолвке. Налина, оттолкнув кого-то на пути, стремительно понеслась в мою сторону. Я видел, как отчаяние исказило ее лицо. Она, совершенно потеряв голову, пробивалась сквозь зрителей, спотыкалась и пыталась привлечь мое внимание. «Дура ты, Алина!» Она отчаянно пыталась пробиться к рингу, игнорируя предупреждающие о крике ОМОНовцев. «Саша!» — крикнула она. Но тут же двое бойцов ОМОНа схватили ее за руки, развернули и прижали к барьеру трибуны. «Стоять, не двигаться!» — рявкнул один из них. «Отпустите, я должна поговорить с ним!» — в панике закричала Алина, пытаясь вырваться. Не получилось. Крепкие руки бойцов уже фиксировали ее, защелкивая наручники. На нас ужасом и непониманием смотрела в мою сторону. Но я лишь равнодушно отвернулся. Убеждение окончательно сформированное вопило, что она ни черта не осознала. Алина, поняв, куда все идет, попыталась переметнуться на другую сторону. Из динамиков над трибунами раздался холодный бесстрастный голос. «Мероприятие завершено. Просьба всем зрителям немедленно покинуть арену и направиться к выходам». Секунду стадион замер в тревожной тишине, после чего раздался гул возмущения и удивленные возгласы. Люди, не понимая происходящего, вставали с мест, оглядывались и недоуменно перешептывались. Один паренек направил камеру телефона в сторону бойцов, которых держали на полу ОМОНовцы. Но это он сделал зря. Один из ОМОНовцев попросту выбил телефон из его рук, другие, испуганные, спешили к выходам, боясь попасть под раздачу. Я видел, как на большом экране над ареной продолжала идти прямая трансляция. Тысячи зрителей онлайн наблюдали за происходящим. Прямой эфир не прерывался. «Быстрее, быстрее, к выходу, проходим!» ОМОН подгонял толпу. Зрители, подчиняясь приказам, потоком шли к дверям. Арена постепенно пустела. А ОМОНовцы продолжали обрабатывать и паковать всех причастных. Я не без удовлетворения увидел, как мордой в пол лежит Витька Козлов и его закадычный подельник по букмекерскому бизнесу. Но где Хайпенко? Сквозь мельтешащие фигуры бойцов в черной форме я увидел Сергея. Хайпенко, нагло распихивая зрителей локтями, тащил за собой Рената в сторону служебного выхода. Оба явно надеялись, что в общем хаосе смогут тихо слиться. — Те двое сваливают! — крикнул я ближайшему ОМОНовцу, пытаясь указать подбородком направление. — Держи их! — Не твое дело! — резко оборвал меня боец. Он грубо дернул меня за плечо, разворачивая лицом к стене. — Ты не понял! Они сейчас уйдут! — повторил я, не теряя надежды достучаться. — Разберемся без тебя! — процедил ОМОНовец сквозь зубы. Но он прижал меня к холодной бетонной стене. Рядом со мной также жестко поставили игнота. Он возмущенно дернулся, пытаясь развернуться, но не вышло. Я стоял плотно прижатый лицом к стене, понимая, что если эти двое сбегут, то вся эта история с компроматом и спецоперацией может просто рухнуть, и тогда придется начинать все с самого начала. Я лихорадочно соображал, как выбраться из этой ситуации. Боец за спиной был настроен серьезно, и если оказать сопротивление, можно легко схлопотать уголовку. Но если упустить Хайпенко и Рената, всё, ради чего я рисковал, пойдёт коту под хвост. Краем глаза я заметил электрощитовую панель рядом с дверью. Решение пришло мгновенно. «Игнат, отвлеки их!» — тихо бросил я. Игнат коротко кивнул, давая понять, что услышал. «Ай-ай, мужики! Сердце прихватило!» — заорал он. Омоновцы на секунду отвлеклись, а я тут же рванул к выключателю на щитке. Короткий щелчок, и все помещение погрузилось в кромешную тьму. «Что за хрень?» — завопил кто-то из бойцов, натыкаясь в темноте на напарника. Пользуясь возникшей суматохой, я рванулся вперёд, дёрнув Игната за собой. Мы выскочили в коридор, и я быстро захлопнул дверь, провернув ключ, который торчал в замке. «Пошли, Игнат, надо догнать этих козлов», — бросил я, устремляясь следом по коридору к служебному выходу. «Саня, ты вообще башню потерял», — хмыкнул тренер. «Потом обсудим». Мы с Игнатом пронеслись по коридору и выскочили на лестницу, ведущую к служебному выходу. Я быстро прикидывал варианты в голове. «Если Хайпенко и Ренат хотят сбежать, то единственный путь через черный вход, о котором обычно мало кто знал. Они, скорее всего, через черный вход побегут», — бросил я Игнату, перепрыгивая через несколько ступенек вниз. «Давай, Саня, если эти гады уйдут, я себе не прощу». Выбежав во внутренний двор, мы увидели силуэты двух человек, быстро удаляющихся в сторону парковки. «Вон они!» — крикнул я. «Быстрее!» Я понимал, что для Рената и Хайпенко сейчас нет ничего важнее, чем успеть добраться до машины. «Стоять, козлы!» — прорычал Игнат, ускоряясь и чуть ли не опережая меня. Хайпенко на бегу нажимал кнопку брелка, машина мигнула в фарме и издала короткий сигнал. «Они уже у тачки!» — выкрикнул Игнат, ускоряясь. Хайпенко резко открыл дверь со стороны водителя, а Ренат уже почти уселся на пассажирское сиденье, когда мы с Игнатом настигли их. Я, не раздумывая, схватил Сергея за воротник пиджака и выдернул его обратно наружу, отбросив на асфальт. «Не спеши, товарищ Попов!» «Поговорим сначала». Ренат попытался захлопнуть дверь и заблокироваться, но Игнат резко рванул ее на себя с такой силой, что чуть не сорвался петель. «Конец вашим гонкам!» — прорычал Игнат, нависая над Ренатом. Хайпенко поднялся на четвереньки, пытаясь уползти. Я жестко прижал его ногой к асфальту, не давая подняться. «Ты куда собрался, герой? Побег закончен». Ренат оказался более подготовлен, резко дёрнул рукой к поясу, вытаскивая из-под куртки пистолет. «Ах ты, гад!» — рявкнул Игнат и мгновенно перехватил его запястье. Они сцепились, но Игнат оказался, если они быстрее, то сильнее. Он вывихнул руку Ренату и выбил оружие на асфальт, после чего мощным ударом отправил того в нокдаун. Пистолет, звякнув, отлетел в сторону и затерялся под машиной. Игнат быстро снял галстук с Рената и сноровисто связал тому руки, взламив их за спину. «Я сделал то же самое с Хайпенко, который вял и дергался, пытаясь вырваться, но уже без особой надежды». Отпустите ублюдки, процедил сквозь зубы Хайпенко. Сиди на жопе, ровноту нос сломаю, спокойно предупредил его я. В Амоне, естественно, тоже служили не дураки. Рядом с нами затормозил черный фургон, резко высветив нас фарами. Из машины посыпались бойцы в полной экипировке, направляя автоматы прямо на нас. На землю! Руки за голову, лежать! быстро! Мы с Игнатом тут же подняли руки, медленно опускаясь на колени рядом с поверженными Хайпенко и Ренатом. Меня без лишних разговоров воткнули в асфальт. Здоровенный моновец навалился сверху коленом, больно выкручивая руку. «Полегче, братец, мы заодно», — процедил я, чувствуя, как асфальт давит в скулу. Разберемся, рявкнул он в ответ, усиливая нажим. Краем глаза я заметил, что Игната точно так же положили рядом со мной. Он тяжело дышал, но молчал. «Всех четверых тщательно проверить», — командовал кто-то из старших. «Документы и телефоны к осмотру». Положение было хреновым, но я надеялся, что Козлов появится раньше, чем нас успеют окончательно упаковать. Через 10 секунд, не больше, нас с Игнатом рывком подняли на ноги, поставив лицом к машине. Один из бойцов грубо похлопал по карманам, вытащив телефоны документы. «Мужики, вы чего творите?» — попытался я возразить. «Мы по одну сторону баррикад. Я ваш свидетель». «Свидетель!» — саркастично переспросил старший из ОМОНовцев. «Тут каждый второй свидетель, а потом оказывается организатором. Стой тихо!» Что ж, попытка не пытка. Хапенко, понимая, чем ему грозит задержание после вскрытия улик, тоже пытался договориться и хоть как-то решить проблему. Причем пытался это делать по-разному, проявляя изобретательность. «Братва!» — снова заговорщически зашептал он. «Поляму каждому, прямо сейчас, если дадите уйти». «Заткнись нахер! Вы не поняли. Как только я доберусь до телефона, то позвоню». Кому он собрался звонить, осталось вопросом. Один из омоновцев жестко врезал ему прикладом по башке. А Ренат в этом смысле оказался мудрее. Лежал молча. Ну или у него, в отличие от Хайпенко, не было миллионов и некому было звонить. Бессознательное тело Хайпенко закинули в фургон, туда же упаковали Рената. Настал наш с Игнатом черед. Двое крепких бойцов уже двинулись в нашу сторону. «Мужики, этих не трогать!» Вдруг послышался знакомый голос. К нам быстрым шагом подошел Саша Козлов. Уверены, товарищ майор», — удивился боец, который держал меня. «Это наши люди», — пояснил Козлов, подходя ближе и негромко добавил. «Молодец, Саш, хорошо сработал». Наручники быстро сняли, Игнат, облегченно выдохнув, начал растирать запястье. Я, наконец, смог выпрямиться в полный рост. «Спасибо, вовремя ты», — сказал я младшему Козлову. Я заметил, как Саша опытным взглядом тут же заметил пистолет под машиной. Подозвал к себе одного из ОМОНовцев, что-то тому негромко сказал. Тот тотчас начал связываться с кем-то по рации. «Я смотрю, у вас тут весело было, все целые? спросил Козлов, оборачиваясь к нам с Игнатом. Я ответил ему улыбкой, никак не комментируя. Что-то подсказывало, что после сегодняшней операции товарищ майор запросто сможет сделаться подполковником. «Ладно, мужики, уходить пока нельзя, просьба пересидеть в раздевалке», — попросил он. «И долго нам там сидеть?» «До соответствующего распоряжения», — Саша повернулся к одному из ОМОНовцев. «Боец, проводи их, чтобы вопросов лишних не было». Мы с Игнатом переглянулись и двинулись обратно к раздевалке в сопровождении бойца. Коридоры, еще недавно наполненные шумом толпы, теперь резко опустили. Повсюду раздавались команды сотрудников ОМОНа. Гул голосов и топот тяжелых ботинок. Глава 15 Я уселся на скамейку в раздевалке, откинулся затылком, а шкафчик зажмурился. Бой остался позади, и я получил в нем ущерб. Нокдауны довольно тяжелые, не могли пройти незамеченно. Да и лицо. Практически любое касание голым кулаком кожи оставляло след. Сечка гематома ссадина. Мое лицо напоминало пиццу ассорти. Благо, что ничего зашивать, как ушам, и не пришлось. Но все повреждения были весьма болезненны, и теперь, когда адреналин прекращал свое действие, я чувствовал, как болит лицо. Игнат, все это хорошо понимая, взял аптечку с полки и приблизился ко мне, внимательно разглядывая лицо. «Так, Санек, дай-ка гляну, где тебя сильнее всего зацепило». Я молча развернулся к свету, и Гнат осторожно начал протирать сечку на моей брови тампоном, смоченным антисептиком. Жгло, но я терпел, погруженный в собственные мысли. Слушай, Саня, ты, конечно, выдал сегодня номер, негромко проговорил Гнат, промокая кровь. Я знал, что ты крепкий мужик, но такого от тебя точно не ожидал. Крепкий ты орешек. «Да я и сам не планировал такую войну развязывать», — признался я, чуть дернувшись от жжения. Игнат аккуратно прижал бинтовой тампон к моему лбу, закрепляя пластырем. «Ты понимаешь, во что ты сейчас влез? Это же не просто бой был, а целая уголовная история», — вздохнул он. «Понимаю, но вариантов не оставалось. По крайней мере, другие варианты меня не устраивали». «Да, эти крысы дальше беспредел творили бы. Смысл тогда от таких боёв?» Игнат усмехнулся и покачал головой. Продолжил обрабатывать мои раны, а потом добавил. «Значит, ты решил против всех сразу пойти? Одному против целой системы?» «Но ну, не один с тобой же», — ответил я спокойно. «Другие тоже оказались небезразличны. А ты сам наших кричалки учил. Когда мы едины, мы непобедимы». Игнат засмеялся, убирая остатки бинтов в аптечку. — Это ты ловко, — сказал брат, — только в следующий раз предупреждаю заранее, когда решишь революцию устраивать, а то я морально не готов был. — Буду знать, — улыбнулся я. — Честно говоря, не думал, что Ренатик в такое полезет, — посерьезнел Игнат. — Сука, я его с юношеских лет нянчил, а он мне в ответ стволом тыкал. — Урод, сука, Ирод, я бы его собственными руками задушил. Было видно, что Игнату крайне неприятно поведение своего бывшего ученика, которого он считал предателем. Хорошего в таком поведении вправду было мало. Я подавил вдруг вспыхнувшее желание поделиться с Игнатом своей болью. — А Серёжа этот, Хайпенко, блин, я еще с ним по охране думал сотрудничать, а он вон какая гнида оказался. Игнат, закончив со мной, закрыл аптечку. — Теперь главное, чтобы Козлов... «Этот все разрулил. Думаешь, получится? Ты его, походу, знаешь, да, Сань?» «Получится», — сказал я уверенно. «У него вариантов нет». Мы немного помолчали. Игнат поднялся, сложил руки в замок за спиной и напряженно начал ходить по раздевалке. Тренер изредка бросал взгляды на дверь, будто ожидая, что сейчас кто-то войдет. «Слушай, Игнат», — нарушил я молчание, — «ты должен кое-что знать». Он остановился, повернувшись ко мне, лицом нахмурился. «Что еще? Ты не смотри, что я такой здоровый. У меня вообще-то сердце слабое». «Я специально так бой ввёл. Мне нужно было тянуть время, чтобы у Козлова была возможность их прижать». Игнат несколько секунд просто смотрел на меня, явно переваривая услышанное. «Сань, ну я так-то не идиот. Поначалу не врубился, а потом, как ты на экран запись вывел, как врубился» но все всё-таки хреново, что ты мне не сказал. Может, я меньше бы находился в прединфарктном состоянии», — Игнат подмигнул. «А если бы сказал», — усмехнулся я, — «ты бы разве позволил мне так драться?» «Ну ты, конечно, артист», — Игнат искренне рассмеялся, а потом ответил уже серьезно. «Нет, не позволил бы, ты прав. Я бы сначала Попову за такое открутил, а потом и тебе». «Вот именно», — подтвердил я. «Поэтому и промолчал». Игнат снова прошелся по раздевалке. «Красавчик ты, Саня, черт возьми, настоящий красавчик. Но еще раз такое выкинешь без предупреждения. Сам на ринг выскочу и задушу». «Понял, тренер», — улыбнулся я, чувствуя облегчение, что незакрытых вопросов больше не осталось. Прошло примерно полчаса. Мы уже меньше разговаривали, а Игнат то и дело поглядывал на часы. «Спешишь куда?» — полюбопытствовал я. «Да не мешало бы в одно место звякнуть», — согласился Игнат. «Только ни хрена мобильника нет». Телефоны нам действительно пока еще не отдали, однако ждать оставалось недолго. Еще минут через пять в дверь раздевалки постучали. Вошел сотрудник, одетый по гражданке, явно уставший после всей этой суматохи и задержаний. «Можете выходить», — произнес он устал. «Основные мероприятия закончены, проходы свободны». Он протянул нам с Игнатом телефоны, которые забрали еще в начале задержания. «Ваши мобильники, если что-то понадобится, с вами свяжутся следователи. Так что будьте на связи, чтобы нам не пришлось вас повестками вызывать». «А как там вообще дела?» — спросил я, забирая свой мобильник. Сотрудник пожал плечами. «Без понятия. Сказали только, что вас пока больше не задерживают». «Извините за неудобство, просто приказ такой был». «Понимаем». Кивнул Игнат, явно довольный тем, что наконец-то все закончилось. И еще он протянул мне какую-то бумажку с каракулей. «Если тормозить до выхода будут, покажете, и вас пропустят». Сотрудник, не говоря больше ни слова, вышел, оставив нас в раздевалке. Но что, пошли, я обернулся к Игнату. «Хватит уже тут сидеть». «В больничку поедешь?» — уточнил Игнат. «Да какая больничка?» — я отмахнулся. «На мне как на собаке заживет». «А сам Шамиля пенел. Гля, какой жучара!» Мы с Игнатом вышли из служебного выхода и направились через темный коридор к парковке. Голова до сих пор кружилась от полученных ударов. В теле ощущалась накопившаяся усталость. Я мечтал только о том, чтобы наконец оказаться дома и рухнуть на кровать, забыв о всех этих разборках и драках. Игнат тут же начал звонить кому-то. «Обижаешь? Конечно будем. Тут просто обстоятельства непредвиденные». «Чуть опаздываем. Ага, будь здоров, мы скоро». Бумажку от сотрудника в гражданском пришлось показать уже у самого выхода. Там дежурил один из ОМОНовцев. Взяв бумажку, он скользнул по ней глазами и кивком показал, что мы можем выходить. Когда мы открыли тяжелую дверь и вышли на парковку, то неожиданно увидели прямо перед входом внушительную толпу. Люди заметили нас, и сразу же поднялся радостный шум. «Саня! Саня!» послышались крики одних. «Файтер! Чемпион!» — скандировали другие. Я застыл на мгновение, слегка ошарашенный таким приемом. Паренек из толпы поднял большой плакат с моим именем. Болельщики ждали меня, несмотря на события этого вечера. Игнат слегка оттолкнул меня в плечо и усмехнулся. «Ну что, чемпион, похоже, народ тебя признал. Пошли общаться». Впрочем, идти никуда не пришлось. Толпа сама двинулась к нам, мгновенно окружив со всех сторон. Болельщики тянули руки для приветствия. Столько рук, сколько я жал сегодня, мне не доводилось держать еще никогда. «Саня, несмотря ни на что, ты победил!» — громко сказал парень в спортивной куртке. «Для нас ты чемпион! Народный чемпион!» «Да, брат, уважаем!» — вторил ему другой, крепко пожимая мне руку. Остальные подхватили. «Саня, ты красава! Мы за тебя!» «Плевать на эту грязь, для нас ты победитель, брат!» Признание от простых парней, которые оценили не постановочный результат, а честную схватку, было для меня важнее любых официальных побед. «Спасибо, мужики», — сказал я, пожимая им руки. «Это многого стоит, честно». Мы уже нашли белый крузак и собрались садиться, как Игнат застыл и нехорошо так нахмурился. «Опять эти? Мало им, что ли?» — раздраженно буркнул он. Я обернулся и увидел, что к нам приближается группа знакомых бородачей. Видимо, их тоже отпустили в освояси. Выглядели они не слишком дружелюбно, что заставило меня невольно напрячься. Наш с ними вопрос до сих пор оставался незакрыт. Я боковым зрением заметил, как Игнат тотчас открыл бардачок и достал оттуда что-то. Что именно, я не видел, но понял, что это был пистолет, и явно не травмат, как тогда у Игоря. — Саня, бессытно если рыпнуться сейчас, я им нахрен ноги порастрелю. — Сухо, — сказал Игнат. Бородачи приближались стремительно и остановились в шагах в пяти от нас. У меня мелькнула мысль, что бычить никто из них не собирался. Они явно чувствовали себя неуютно. Хмурились, переглядывались. Наконец вперед шагнул тренер Шамили, фингал которого был делом рук моего тренера. — Слушай, мужики, мы не за конфликтом, — начал он низким глуховатым голосом. Короче, мага, хоть и наш брат, но недостойно себя повел. Тема мутная была, договорняк делал и гадость всякую принимал. Такое поведение для нашего народа неприемлемо. Это не наш метод, брат. Нам за него стыдно. За спиной тренера остальные парни молчаливо кивали, опустив головы. Самый молодой из них, который в бою особенно активно рвался на ринг, ниже всех опустил подбородок на грудь, признал свою вину. «Мужики, вы простите нас, что кипиш устроили. Не разобрались сразу, повелись на братское». А когда вся правда открылась, самим стало мерзко. «Теперь мага как в себя придет, поедет на родину, на перевоспитание». Игнат, стоявший рядом, удивленно посмотрел на меня. «Вот тебе и поворот. Не ожидал я такого». «Мы всегда за справедливость были, а этот позор за нами теперь идет», — добавил тренер. «Не хотим, чтобы думали, что все мы такие, как мага». Он по беспределу двигался, дурной пример молодежи показывал. Слова звучали искренне. Тренер смотрел прямо мне в глаза, и я видел, что для него прийти сюда с извинениями, признать вину своего человека — это не просто непривычно, а крайне трудно. И только за этот поступок этих людей уже можно было уважать. «Принято», — сказал я спокойно. «Ценю, что пришли и сказали, как есть». «Аналогично, вопрос закрыт», — добавил Игнат. Бородачи заметно расслабились, словно гора упала с плеч. Я протянул руку тренеру. Он с облегчением улыбнулся, крепко пожал мне руку. «Мир, брат!» Мы обменялись рукопожатиями и с остальными. Они подходили по очереди, сдержанно улыбались. Явно чувствовали облегчение от того, что все решилось по-человечески, без лишней крови. Когда последний отошел, я вдруг вспомнил слова Игната о ресторане. «Игнат, не будешь против, если я мужиков отпраздновать позову? Места хватит?» – спросил я. «Вообще не вопрос, а места хватит на всех!» Я кивнул и окликнул бородачей, которые уже собрались уходить. «Слушайте, мы тут решили в ресторан пойти победу отметить. Поедете с нами?» «Приглашаю». Они снова переглянулись на этот раз с явным удивлением. «Ты серьезно, брат?» — спросил тренер. «Абсолютно подтвердил я. Раз уж мы ситуацию разобрали, давайте нормально посидим, пообщаемся. Заодно недопонимание все оставим там». «Ну, раз так, тогда мы с удовольствием», — ответил тренер. Игнат одобрительно хмыкнул. «Правильно решили, мужики. Лучше за одним столом, чем по разные стороны баррикад. Я девяностые застал. К чему такие терки могут привести в курсе?» «Тогда поехали», — сказал я. Про себя, правда, подумал. «Знал бы, Игнат, какие терки в девяностых перепали по мою душу. Но пусть все это останется там». «Тогда за нами едьте», — — сказал Игнат, усаживаясь за руль белого крузака. — Заметано. Я тоже сел на пассажирское сиденье. Игнат вернул пистолет в бардачок, закрыл его и завел двигатель. Крузак осветил парковку мощным светом фар и плавно выехал на дорогу. За нами на дорогих джипах выехали бардачи. Всегда было интересно, откуда они такие дорогие тачки берут. Бросил я, смотря на дорогущий Гелендваген, за рулем которого ехал теперь уже бывший тренер моего соперника. В мое время такое, может, и было, но точно не в таких масштабах. И тогда я как-то не задавался этим вопросом. А теперь вот интересно стало. Сань, ну вот условно Ладу Гранту взять. Сколько она стоит? Игнат посмотрел на меня через зеркало заднего обзора. Лям новая, штук 500 если с рук. Плюс-минус каждый пацан себе такую позволить может. Ну, Гелика-то явно не каждый себе позволит. Не каждый, согласился Игнат. Но тут два варианта. Первый...» — Игнат загнул палец, ведя крузак одной рукой. «Вот смотри, они по жизни скучно двигаются. Не скажу, что стадом, чтобы не обидеть никого, но расклад ты понял. Их вместе сколько? Человек двадцать. Ну вот и смотри, один пятихатку закинул, другой лям. Вот тебе и мерз получается. А ездить как?» — уточнил я. «Ну как, как по очереди? Сегодня у одного дела, завтра у другого...» — Игнат коротко пожал плечами. У нас ведь как, до сих пор народ по одежке судит. А второй какой вариант? Второй, а это еще проще. В их селах семьи большие, не то что у нас, когда пап, мама, я счастливая семья. Так может быть, все село родственников, которые и пашут, и пенсии получают, а лучшей жизни хочется. Вот они и посылают казачка в большой город, чтобы на ноги встал. Запаковывают его с иголочки, а потом, как казачок устроится, его родственники следом поедут. Ну ты принцип понял. «Ага», — согласился я, — «более чем». Вот чему я всегда удивлялся, так это сплоченности малых народов. Там реально один за всех и все за одного. У наших такая сплоченность просыпалась только тогда, когда они оказывались далеко за пределами Родины. Было над чем подумать на самом деле. Как бы то ни было, теперь мы двигались в ресторан большой компании. Игнат заверил, что остальные наши подъедут туда самостоятельно, и все уже оповещены. Я было думал попытаться расслабиться после жестокого боя, но не вышло ничего. Наши гости, ехавшие позади, решили отмечать прошедший турнир уже сейчас. Как на цыганской свадьбе. С гиканьем и криками за нами летела вереница дорогих машин. Парни явно решили, что моя победа заслуживает особой демонстрации. И теперь высовывались из окон, свистели, громко сигналили и кричали под громкую музыку. «Саня, чемпион, красавчик!» В зеркале заднего вида я видел, как черный гелик резко перестроился, подрезал какой-то седон и чуть не отправил того на обочину. С такой ездой точно проблем не избежать. Игнат, заметив то же самое, расхохотался. «А ты что думал, брат?» «Этих парней просто так не остановишь. Ты еще не видел, как они у себя дома отмечают?» — усмехнулся он. «Там вообще на тачках на перегонке ездят и в воздух из автоматов палят». «Ну так это у них дома», — покачал я головой. «А мы сейчас в Москве, здесь долго терпеть не будут». Словно подтверждая мои слова из соседней машины, вдруг высунулся парень в белой рубашке и начал что-то громко выкрикивать. Проезжающий мимо старенький Volkswagen тоже раздраженно засигналил и замигал фарми. Игнат взглянул на меня. «Чувствую, придется опять вечер не в ресторане, а в отделении полиции провести. Вот так празднуем победу». Я снова посмотрел в зеркало заднего вида. Сзади сверкали огнями фары внедорожники и седаны, создавая эффект карнавального шествия. Но на дороге этому были явно не рады. И долго ждать не пришлось, конфликт вспыхнул как спичка. Тренер маги начал притормаживать, зацепившись языками, с тем самым парнем в белой рубашке. Я повернулся к Игнату. Давай-ка притормози. Глава 16 Нрав у бородачей был горячий, в чем я уже убедился на собственном примере. Игнат сбавил скорость, мигнул поворотником и остановился на обочине. Остальная колонна уже остановилась. Тренер маги быстро выскочил из гелика и двинулся к водиле в белой рубашке. «Э, брат, проблемы какие! Ты едешь? Так едь, или тебе дорога мала? Начал наизжать он, тыча пальцем своего новоявленного собеседника. «Слышь, ты правила учил!» — не уступал в дерзости паренек, уверенный в своей правоте. «Ты палец в меня не тычь!» Его ничуть не смущало, что из других машин уже выходило подкрепление к тренеру. Я понимал, что ничем хорошим это не закончится. И уже сейчас наши новые друзья перегородили половину проезжей части, остановившись кто как попало. Остальные автомобили были вынуждены объезжать, вдруг образовавшийся затор недовольна сигнале. Я вышел из крузака и пошел прямиком к спорящим. Парень в белой рубашке уже открыл дверь и собирался выйти, чтобы перевести разговор из риторики в физическую плоскость. Я подошел ближе и спокойно приобнял тренера магии за плечи, одновременно посмотрел на парня в белой рубашке, пытавшегося смекнуть, что происходит. «Друг, не обессудь, не правы, давай не будем и устраивать». Паренек хоть и оказался смелым, но все-таки был адекватным. Поняв, что его гордость не ущемлена, а конфликт не успел перейти в плоскость личного, Он кивнул и уехал. Я же обратился к бородачам. «Мужики, все понимаю, победу отмечаем эмоции через край. Но мы сейчас по Москве едем, тут другие люди, семьи, дети. Но некрасиво же получается, не одни мы на дороге». Тренер задумался. «Да мы тихо едем, брат, ты еще не видел, как у нас празднуют? Там вообще шум и гам до утра, никому же не мешаем». «Все понимаю, брат. Традиции уважаю, но здесь все-таки чужой город. Неправильно в чужой монастырь со своим уставом врываться». Бородачи начали переглядываться. Слово было за тренером. «Я же не хотел, чтобы мои слова были восприняты как замечание, поэтому продолжил». «Моя личная просьба. Давайте спокойно доедем до ресторана». На несколько секунд повисла пауза. Бородачи явно обдумывали мои слова. Тренер, наконец, потер затылок и кивнул, разведя руками. «Может, и прав ты. Чуть увлеклись мы, конечно». «Спасибо за понимание, брат», — ответил я. «Отметим по полной, но там, в ресторане. Без лишнего шума здесь». «Ладно, договорились», — бородачи согласно закивали, показывая, что услышали и приняли. Я облегченно развернулся и пошел обратно к машине. «Саня, я с тебя все-таки хренею», — бросил Игнат, снова садясь за руль крузака. «Чего?» «Как ты так с ними легко добазарился?» «Как, как? Ребята, они эмоциональные, но достойные. Я все юношество на Кавказе со сборов не вылазил и как разговаривать усвоил». «Понял», — Игнат вырулил с обратно на дорогу. «Ты, кстати, у кого тренировался?» «У...» Я чуть замялся, понимая, что Игнат застал меня врасплох. Хрен его знает у кого. Никого из ныне действующих тренеров я не знал, поэтому назвал имя своего настоящего тренера. — Погоди, — теперь уже замялся Игнат, — так он же помер лет пятнадцать назад. Ты же тогда под стол пешком ходил. — но ты же спросил, кто у тебя первый тренер был, — выкрутился я. — А так за «Динамо» выступал. — У Мариничева, у него. — Хороший мужик и тренер, — заверил Игнат, заканчивая неудобный для меня разговор. Далее мы ехали уже без происшествий. Минут через двадцать, когда крузак подъехал к ресторану, я сразу понял, что Игнат решил размахнуться на полную катушку. Двухэтажное здание имело сверкающий стеклянный фасад, подсвеченный снизу мягкими золотистыми огнями. Здание, лично на меня, привыкшего к забегаловкам девяностых, производило впечатление чего-то нереального. Возле двери ресторана нас уже встречал администратор в строгом костюме, явно ожидавший именно нашу компанию. Увидев Игната, он тут же улыбнулся. Они поздоровались, а затем администратор повернулся ко мне. Он профессионально вежливо улыбнулся и шагнул навстречу, чуть поклонившись. «Александр, от всего нашего заведения поздравляем вас с сегодняшней победой. Искренне рады видеть вас и ваших гостей в нашем ресторане. Надеюсь, вам у нас понравится». Я слегка растерялся от такой торжественности и взглянул на Игната. Ну ты прямо пир на весь мир закатил. Это ж каких денег стоит? Игнат только отмахнулся. Саня раз в жизни живем. Тем более такое событие. Ты красавчик, оно того стоит. Э Эй, гуляем! Виу! Сзади из машин уже выходили наши гости. Внутри ресторан оказался еще шикарнее, чем снаружи. Мягкий полумрак, дорогие светильники с приглушенным теплым светом, деревянная мебель с тонкой резьбой. А еще огромные окна, откуда открывался панорамный вид на ночную Москву. В зале негромко играла живая музыка, единственное, что напоминало мне о моем прошлом. Но репертуар был другой. Саксофонист в дальнем углу выводил джазовую мелодию вместо блатника. Официанты бесшумно сновали между столиками, сервируя блюдо. Мы прошли дальше к заранее накрытым столам, где уже сидела наша команда из клуба «Тигр». Парни оживленно переговаривались, шутили. Саня, один из наших, Егор поднялся, поднимая бокал. Но не договорил, когда увидел, что вслед за нами зашли бородачи. В зале сразу стало тихо. Несколько парней напряглись и поднялись со своих мест, чувствуя подвох. Атмосфера тут же изменилась, будто за секунду до драки. Тогда, когда все наготове и ждут первого резкого движения. «Мужики, спокойно, это мои гости», — быстро ответил я, чтобы разрядить обстановку. Я их лично пригласил. Они нормально себя повели, вопросы все решили. На секунду повисла тишина. Все напряженно переглядывались, пока один из бородатых не сделал шаг вперед и не протянул руку Егору. «Брат, извини, если что не так было. Уважение вам и вашему клубу. Мага неправильно поступил, мы его уже в чувство привели». Егор крепко пожал протянутую ладонь. «Понял, вопросов нет. Проехали». После этого словно шлюзы открылись. Все начали вставать, подходить друг к другу и обмениваться рукопожатиями со своими недавними соперниками. Через пару минут весь этот напряженный эпизод превратился в одно общее дружеское рукопожатие. Бородачи начали рассаживаться, а я подумал, что если бы в 90-е подобные конфликты решались так же быстро и мирно, жизнь многих моих товарищей могла сложиться совсем иначе. В остальном, спортсмены — народ своеобразный. Если пашут в зале до последнего пота, то и отдыхают с размахом. За столами тут же стало шумно и весело. Рассказывали истории с тренировок, показывали свои нокауты на телефоне. Гремел смех, и то и дело звенили бокалы. Мне казалось, что после такого нервного напряжения и боя с мага я буду как выжатый лимон. Но ничего подобного. Сейчас усталость будто отступила, уступив место эйфории. Ко мне подходили парни, поздравляли, просили сфотографироваться, тут же отправляя снимки в соцсети. Я не отказывал никому. И вдруг в зале послышался шум и громкие приветствия. Я повернулся и увидел, как в ресторан вошел Шамиль. Над бровью у него красовался аккуратный ряд швов, глаз был заметно пухший. Но Шама улыбался так широко, будто выиграл титул чемпиона мира. Его тут же начали поздравлять, а потом Шамиль медленно пробрался ко мне. «С победой, брат!» — улыбаясь, сказал он, протягивая руку. «Я из больницы сразу сюда. Не мог пропустить такое событие». Я крепко пожал его руку и заметил, что свободных мест рядом уже нет. Тогда я быстро поднялся, взял ближайший свободный стул и поставил его рядом с собой. «Садись, герой!» — улыбнулся я. «Сегодня и твой день тоже». Шама не стал скромничать и с довольным видом уселся рядом, тут же оказавшись в центре внимания. Парни стали расспрашивать его, как он себя чувствует, а он с азартом и гордостью начал рассказывать о своем бое. Я, глядя на него, подумал, что вот ради таких моментов стоит все это затевать. В мое время мы дрались совсем по-другому. Не было таких праздников после боя. Вернее, были, но не у всех. Тогда все было проще и жестче. Если победил молодец, проиграл, никто тебя даже не вспомнит. А сейчас. Сидит шама с рассечением на пол головы и сияет, как ребенок, а вокруг него куча народу, которые ценят и поддерживают. И это, пожалуй, было правильнее всего того, что я видел раньше. Наконец, оставшись наедине с самим собой, я посмотрел на блюда, которые буквально ломились на столах. Вот оно. Наступил тот самый кайфовый момент после жесткой весогонки, когда можно наконец-то попробовать все, что душе угодно. Передо мной стояли огромные тарелки шашлыка, жареная картошка, какие-то непонятные, но вкусно пахнущие салаты. Тут же грузинские хачапури, сочные стейки. Да и чего только не было на этих столах. Я ощутил, как желудок буквально скрутил от желания попробовать все и сразу. Но прекрасно помнил, как опасно это может закончиться после боя и жёсткой диеты. За годы я хорошо усвоил урок, что перебрать с едой после весогонки — это примерно как с разбегу врезаться в бетонную стену. Поэтому, хоть рука сама тянулась к аппетитным блюдам, я сдерживал себя. Накладывал в тарелку небольшими порциями, но все подряд. Мясо с овощами, чуть-чуть хлеба, немного гарнира, чтобы не слишком нагружать желудок. Игнат заметил, что я сдерживаюсь, усмехнулся. «Ты что, не голодный после такого боя?» «Голодный, как волк», — признался я. Просто если сейчас все подряд сметать начну, то праздника уже не будет. Завтра с кровати не встану. Это точно, — рассмеялся Игнат. Умный подход. Вкус еды был невероятным после всех этих дней строгой диеты, грудок риса и салатов без масла. Кажется, я впервые по-настоящему ощутил всю прелесть гастрономических возможностей 2025-го. В мое время даже в самых крутых ресторанах не подавали таких изысков. Ну что же, есть, пожалуй, плюсы в этом будущем. Я с удовольствием проживал кусок идеально приготовленного шашлыка, чувствуя его сок губами. Когда первые блюда были уже распробованы, мужики начали подниматься по очереди, произнося тосты. Одни говорили коротко, другие обстоятельно, третьи шутили, вызывая дружный смех за столами. Тосты были самые разные — за здоровье, за дружбу, за честный спорт. Наконец поднялся Шамиль. В руках он держал бокал и несколько раз обвел взглядом собравшихся. «Братья!» — начал он негромко, и шум за столами, постепенно стих, все повернулись к нему. «Сегодня я хочу сказать особый тост. В жизни каждого человека бывают поворотные моменты. Моменты, которые делят жизнь на до и после. У меня такой момент наступил, когда я встретил этого человека». Шама указал на меня и улыбнулся. Если бы не Саша, кто знает, где бы я сейчас был и что бы я делал. Наверное, так и жил бы, не понимая, на что способен. Саша открыл мне дорогу, дал веру в себя и научил, что сражаться нужно до конца. Если бы не ты, брат, моя жизнь вряд ли бы повернулась бы так круто на 180 градусов. Спасибо тебе. От души. Он поднял бокал. Вверх потянулись бокалы остальных. «За тебя, брат! За тебя, Саша!» — хором подхватили парни, вставая и чокаясь бокалами. За столами снова поднялся веселый шум. Я же боковым зрением заметил, как в ресторан зашел младший Козлов. Он направился прямо к нам, явно собираясь присоединиться к застолью. К нему тут же подошел администратор и вежливо попытался что-то объяснить. Видя, что пускать его не спешат, я поднял руку, обозначая, что это тоже гость. Администратор с уважением отступил, позволив пройти Саше дальше. Козлов направился прямо к нашим столам. Поздоровался коротко со всеми присутствующими и сел напротив меня. Несколько взглядов скользнули в его сторону, но шум и веселье продолжилось. Саша наполнил бокал и негромко постучал по нему вилкой, привлекая к себе внимание. «Хочу поднять бокал за Сашу», — произнес он, поймав мой взгляд. «Есть люди, которые много говорят о справедливости, а есть те, кто ее действительно отстаивают». Сегодня ты доказал, что вторых еще не перевелось. За тебя. Гости одобрительно загудели, звон бокалов прокатился по залу. Выпив, Саша поставил бокал и подошел ко мне. Сань, есть разговор. Пойдем выйдем на воздух, без лишних ушей поговорим. Я поднялся из-за стола. Мы молча прошли мимо шумной компании вышли на улицу через боковую дверь. Там оказались на просторной, почти пустой летней террасе. Столики были аккуратно расставлены, на каждом стояли зажженные свечи в стеклянных подсвечниках, отбрасывая причудливые тени. Вокруг царила приятная прохлада. Такой контраст с душным рестораном пришелся весьма кстати. Козлов огляделся и опустился на стул, жестом пригласив меня сесть напротив. Он достал из кармана телефон и тут же нахмурился, увидев пропущенные вызовы. — Погоди секунду, Сань, — сказал он, поднимая палец и тут же перезванивая. Я не торопил его, оглядывая пустую террасу. Свежий воздух слегка охлаждал раны и помогал привести мысли в порядок. «Да, слушаю», — заговорил Саша, тут же сменив тон на официальный. «Молодцы, да, отработали отлично. Передай особую благодарность бойцам. Начальству твоему я уже отзвонился, завтра всех участников операции отметим отдельно. Все, отбой». Саша убрал телефон и устало улыбнулся. «Извини, служба такая, дергает постоянно, но это приятные хлопоты». «Без вопросов, что там у тебя?» Козлов ненадолго задумался, выбирая слова. «Ну что, Саня, во-первых, еще раз огромное спасибо за помощь. Без твоей решительности мы бы столько сразу не взяли. Но я думаю, тебе будет интересно узнать подробности», — Саша вскинул бровь. «Безусловно». «Все попали в ИВС сразу после ареста», — начал Саша. «Попов, который Хайпенко не отделается так просто. Там мошенничество в особо крупных». Список статей в его деле довольно обширный. У Рената тоже не лучше. Там с оружием. Серьезное дело. За использование оружия без лицензии светит статья. А если ты напишешь еще и заявление или Игнат, то будет покушение на убийство. Без заявления обойдемся, заверил я. Дальше Саша рассказал про владельца букмекерской компании. А вот тут сложнее. В ИВС уже целая команда адвокатов. Пришли искать лазейки, чтобы освободить его. Ходаки уже начали двигаться к вышестоящему начальству. В этих кругах все свои связи, и денег у них тоже хватает. Будут делать все возможное, чтобы вытащить его. Но там я гайки подкручу, вероятность того, что его освободят, низкая. Козлов-младший постучал пальцами по столешнице. «Если тебе интересно, его сынок устроил истерику. Валялся по полу, плакал», — Саша улыбнулся. «А Козлов что?» Не удержался я от вопроса. Лицо Саши на мгновение вытянулось. «Козлов...» Слишком большая величина, чтобы его просто так упрятать. Козлова не поместили в ИВС. Его даже задерживать не стали. Я замер, ошарашенный. Да, в глубине души я подозревал, что с Витькой будет не так-то просто разобраться. «Козлова за жабры не возьмешь. Еще долго будем играть в эту игру, если, конечно, мы продолжим работать вместе». Я помолчал, собираясь с мыслями. «Я не собираюсь отступать», — наконец ответил я, поднимая взгляд и встречаясь с глазами Саши. «Я в деле». Саша скользнул взглядом по своему телефону, экран которого вспыхнул от пришедшего сообщения. «Хорошо, тогда давай без лишних разговоров». Саша точно знал, что ему нужно, и я тоже знал. «Договорились», — сказал я. Напомню, Саша, мы не остановимся, пока не дойдем до конца. Перед тем, как вернуться в зал, Козлов-младший ответил на звонок и представился девичьей фамилией Светки. Глава 17 Я всмотрелся в огни города, отсюда бывшего как на ладони. Я не добрался до Козлова, он ускользнул, как песок, через пальцы. Витька с его наглостью и беззастенчивостью поднялся так высоко, что теперь мог решать любые вопросы, как захотел. Аресты, обвинения — все это для него как скучный список задач, которые он может просто зачеркнуть. Если его не схватили сразу, значит, он слишком защищен. На вне тюремных стен он мог разрулить все, даже не подняв бровь. Его полчища адвокатов и юристов просто утопят любое обвинение в бесконечных бумагах и заседаниях. Никому не захочется с ним связываться. Все эти мелкие и шершавые чиновники и служащие не будут рисковать своими карьерами. Я понимал, что никто не захочет идти против Витьки. Его армия юристов попросту разорвет тебя на куски в судебной системе. Саша при всей его решимости не мог с этим справиться. Он хотел бы раскачать систему, но у него не хватит веса. Козлов-младший сам не понимает, что у него нет той силы, что есть у его отца. Сашку просто уберут, если он будет шуметь слишком громко. Или дадут по рукам, если он продолжит эту игру. Но ничего, я не сдамся. Все впереди. Я пообещал себе, что доберусь до Козлова. Я дал себе слово на могиле Светки. А такие слова не бросаются на ветер. «Нет, я сделаю это и все равно найду способ. Выполню обещание, чего бы это ни стоило». Голова кипела, но внутри меня не было паники, только холодная решимость. Я не собирался искать легких путей. Проветрив голову, я вернулся внутрь ресторана. На фоне громкой музыки и смеха пацаны развернули настоящую арену для борьбы. Все как всегда — шумиха, рёв, смех. Парни решили выяснить, чьё кунг-фу лучше. Они устроили импровизированный борцовский ковер прямо посередине зала, раздвинув столы. Бородач из братьев-маги боролся против нашего женька, бывшего мастером спорта Повольный. Не знаю, какие регали были у бородача, но в местах, откуда тот родом, борьба прививалась с молоком матери, так что схватка обещала быть интересной. — Борьба до балла, — сказал Игнат, примеривший на себя роль рефери. — Тайминг минута, начали! Бородач с огненным взглядом не стал долго ждать. Сразу бросился в проход в ноги. Однако Женя мгновенно отклонился, но его противник тотчас продолжил атаку. Снова попытка прохода, опять защита Жени сработала исправно. Но они оба завалились на пол. Но оба борца быстро перемещались по полу, меняли положение, как шахматисты на доске. Парни анализировали каждый шаг, каждый маневр. Женек, наконец, скинул бородача и сделал стремительный захват, но не хватило времени, чтобы закрепить свое положение и забрать бал. Бородач выкрутился. Секунда, и они снова стояли в центре. «Пацаны, боремся! 10 секунд осталось!» — поторопил Игнат. Оба парня уже покрылись потом и тяжело дышали. На этот раз Женек сделал проход в обе ноги, но перевести оппонента не успел. «Стоп!» — рявкнул Игнат. Оба бойца замерли, они стояли друг напротив друга, протянули друг другу руки и обнялись. «Ничья!» — объявил Игнат. «Уважение обоим. Еще желающие есть?» На ковер вышло еще пару ребят. Игнат заметил меня и, оставив судейство на одного из наших, подошел ко мне. «Саня, где ты был? Мы уже тебя обыскались». Воздухом пошел подышать, а вам, я смотрю, и без меня весело. «Ага, смотрим, какая школа борьбы лучшая». Игнат отмахнулся. Потом подошел ко мне, приобнял за плечо. ты все всё-таки красавец, Санёк! Такой бой закатил!» Я краем глаза заметил, что пацаны при появлении меня почему-то перестали бороться. А Игнат явно заговаривал мне зубы, повторяя по десятому кругу то, что уже говорил. Что-то было явно не так. И вот тут, взглянув в зеркало на стене зала, я заметил, как за моей спиной выносят на стол большой торт. Судя по всему, пацаны решили устроить сюрприз. «Короче, Саня, брат, мы для тебя кое-что приготовили». Игнат резко переключил тему и чуть развернул меня, чтобы это кое-что показать. «Сюрприз!» Двое парней держали торт, остальные начали хлопать. Торт был классный. На его поверхности лежали две боксерские перчатки. Я, конечно, по боксу не выступал, но выглядело весьма символично. Приятно, черт возьми. «Давай свечи, задувай, только загадай желание», — бросил Игнат. Я подошел к торту, набрал полную грудь воздуха и задул свечи под громкие аплодисменты. «А теперь твой выход — угостить нас всех сладким». Я взял нож, начал аккуратно разрезать торт. Все стояли вокруг стола, каждый с нетерпением ожидая свою порцию. Торт был большой и, судя по всему, вкусный. Когда торт уже был разрезан, Игнат поднял руку, прерывая общий шум. «Так», — сказал он. Кто не в курсах, торт это калорийно. Саня, ты победу заслужил, это точно, но вот вы, пацаны, тоже должны заслужить свой кусок торта. Что делать надо? Давай, предложи, не Томи. Начались шумные предложения. Отжимание! Давай! Кто больше отожмется, тот и заберет свой кусок! Предложил родственник маги с пышной бородой. Не, давайте приседания. Начали звучать и другие варианты. Игнат слушал, подбирая самый подходящий вариант для праздника, но, видимо, не услышав ничего дельного, предложил сам. «Пацаны, торт — это пузо, а не руки и ноги. Давайте так, будем пресс пробивать. Кто выстоит, тот берет кусок. А кто не выдержит, качает пресс, тому торт нахрен не нужен!» Пацаны начали ржать, как кони. Предложение всех устроило. Все выстроились в очередь за своей порцией. «Так, Саня, по-хорошему тебе надо пробивать», — протянул Игнат, посмотрев на мои разбитые кулаки. «Да у тебя и так руки в смятку. Давайте так, я пробиваю первому. А каждый следующий — следующему. Ну, короче, вы поняли. Погнали!» Я стоял, наблюдая за этим, с кусочком торта в руке на тарелке. Лица парней стали сосредоточенными. Первым к Игнату подошел тот самый бородатый, который предлагал отжимания. Встал напротив Игната, поглаживая пресс. «Погнали!» — процедил он, напрягая мышцы живота.